Глава 15. Сказать, что некто Питерс весьма удивился влетевший внутрь сначала двери, а потом еще и туши лысого, очень сильно приуменьшить. Правда, с удивлением он справился довольно быстро, его руки нырнули под стол, а когда снова показались на виду, в них оказался весьма серьезного вида двуствольный дробовик. Ширина стволов наводила на мысли о слоновьих штуцерах, причем калибром явно покрупнее шестисотого нитроэкспресса. Не знаю, водятся ли на «Авроре» слоны и сможет ли местных хоботных остановить пуля из такой дуры, но во мне она точно дыру размером с обеденную тарелку оставит. А я себе вполне нравился с теми технологическими отверстиями, что мне дала природа, и заполучить новые не жаждал. Поэтому я активировал магнетизм, вырвал дробану клацнувшего челюсть Юпитерса и, поймав его в воздухе, развернул пушку в обратную сторону». Шагнув вперед, я ткнул стволами в переносицу опешившего инфобарыги и посмотрел на него самым недобрым взглядом из имеющихся у меня в арсенале. «Ты чё, сука, совсем охренел?» От моего рыка Питерс стремительно сбледнул с лица. «Оно и неудивительно, когда в каждый зрачок смотрит по темной бесконечности шириной больше самого глаза, ещё и не такие метаморфозы произойти могут «Э-э-э-э...» только и сумел выдавить Питерс. В этот самый момент лысый, валяющийся у стола, попытался пошевелиться, и я, не сходя с места, пнул его в голову. Удар, правда, попридержал, трупов мне здесь не нужно, устану разгребать, но впечатления произвести не помешает. «Лежать!» — рявкнул я, и Питерс тут же дернулся выполнять команду. Пришлось его остановить. «Не ты! Ты отвечай на вопрос!» «К «Какой вопрос?» Слегка заикаясь, выдавил инфобарыга. «Ты, сука, совсем охренел?» Медленно и отчетливо повторил я, артикулируя каждое слово. «Ты что, крыса, со всеми клиентами так работаешь?» «Я не понимаю», кажется, торговец постепенно приходил в себя. По крайней мере, заикание прошло, да и голос стал звучать чуть увереннее. «Не понимаешь?» — я прищурился. «Ну, давай я тебе объясню». «Я пришел сюда купить информацию. Донес это до твоих быков. А они вместо того, чтобы привести к тебе, попытались меня покалечить. Или хочешь сказать, это была их личная инициатива?» «Нет». Питерс попытался качнуть головой, но я сильнее прижал стволы дробовика к его переносице, и барыга поморщился. «Просто мы не продаем информацию чужакам, особенно аперам». Я вздохнул. «Кажется, ты совсем необучаемый», покачал я головой. «От тебя не требуется что-то продавать, мне нужна информация не от тебя». «А от кого?» «От того, кто выше тебя, на самой вершине». Черт, что-то этот упырь чур быстро в себя приходит. Вон даже ухмыльнуться пытается. «Если честно, от мелкой криминальной сошки я такого самообладания не ожидал. Мой план — напор и натиск, чтобы никто не начал соображать и думать». «А этот того и гляди, совсем одуплится, поймет, что я в Андертауне никто и звать никак, и призовет на помощь целую армию. Я, конечно, могу разнести здесь все к чертям свинячим, пробиваясь наверх, но цели этим я явно не добьюсь. Не для того я по вонючим подвалам ползал, чтобы вернуться несолонно хлебавши, да еще и проблема грести вагоны малую тележку. «А с чего ты взял, что он будет с тобой разговаривать?» Питерс прищурился. Кажется, чувак окончательно пришел в себя. Ладно, проявим немного доброй воли. Я убрал дробовик, продолжая держать оружие так, чтобы вскинуть в другой момент, и проговорил. «А ты попробуй. Передай ему привет от безумной Кэр». Видимо, Питерсу мои слова не сказали ровным счетом ничего. Ну, логично. Сложно представить, чтобы Кейлон с ним откровенничал. «Хорошо, я передам. Где тебя найти? Здесь». Я взял один из стульев, стоящих у стола, расположил у стены так, чтобы видеть и Питерса, и коридор, и уселся, положив дробовик на колени. Стволы слонобоя при этом продолжали ненавязчиво смотреть на Питерса, как бы намекая. «Это может быть долго. Кажется, Барыги, моя идея остаться у него в кабинете не очень понравилась. А ты постарайся поскорее», — усмехнулся я. «И давай без шуток, мне тут совсем никого не жалко, и ты не исключение». «В случае чего, разнесу всю твою богадельню, а тебя уж точно первым из нее вперед ногами вынесут». Питерс нахмурился и активировал панель терминала. Кажется, мне удалось донести до него, что я не шутил. Потому что мне и правда было не до шуток. Махнув Финни, чтобы вошла внутрь и не маячила на линии огня, я откинулся на спинку стула и приготовился к долгому ожиданию. Однако, к моему удивлению, все оказалось гораздо быстрее, чем я думал. Минут через пять Питерс отвалился от терминала, тяжело вздохнул и проговорил. «С тобой будут говорить. Сейчас придут мои люди и проводят вас». Я пристально посмотрел на него и кивнул в сторону очнувшегося лысого, который с трудом уселся и тряс башкой, пытаясь вернуться в реальность. «Так же, как он проводить собирался?» Питерс сжал зубы и покачал головой. «Я не собираюсь влезать в разборки владеющих». «Кейлан приказал проводить тебя. На этом мои полномочия заканчиваются. Поверю тебе на слово, но имей в виду, если мне покажется, будто что-то идет не так, я размажу твоих людей тонким слоем, а потом вернусь и сожгу твой курятник. И тебя вместе с ним». Фина, до этого молча стоявшая у стены, вдруг вытянула вперед ладонь, и на ней, заставив барыгу вздрогнуть, с хлопком вырос солидный язык пламени. Подняв ладонь на уровень лица, Фина дунула на пламя, заставив огонь колыхнуться и угаснуть, а потом мило улыбнулась и послала Питерсу воздушный поцелуй. Ого, нормальная иллюстрация моей угрозы получилась. Удивила? Ничего не скажешь. Хотя, учитывая, что она капитан гвардии Игнис, ничего особо удивительного. Что мне там Корал про рыцарей дома рассказывала? Зуб даю Фина как раз из таких. Чтобы хоть как-то скрыть свое замешательство, я взял дробовик двумя руками, за ствол и приклад, потянулся к источнику и, зачерпнув из него силы, медленно и красиво согнул стволы, после чего бросил пушку на пол. Питерс наш перформанс никак не прокомментировал, но, судя по выражению лица, проникся. Ну вот и хорошо. Еще через пару минут послышались шаги, и в дверном проеме появились двое парней в кожаных куртках. Это у них униформа такая, что ли? Войдя в комнату, парни с недоумением замерли, глядя то на трясущего головой лысого, то на свернутый в бараний рог дробовик, валяющийся на полу. «Отведите их к боссу!» Старательно делая вид, что здесь не произошло ничего из ряда вон выходящего, проговорил Питерс. «Он ждет!» Первый из кожаных лишь молча кивнул, явно ошарашенный увиденным. «Интересные разговоры тут будут ходить, когда мы свалим. Если свалим!» «Пойдем!» Кожаный мотнул головой в сторону выхода. Я встал, пнул дробовик и шагнул к двери. «После тебя», — буркнул я, глядя на кожаного. Тот пожал плечами и двинулся к выходу. Я бросил на Питерса прощальный взгляд, от которого тот поежился, и последовал за ним. Фина пристроилась мне в кильватор. «На улице, вопреки моим опасениям, никого не было. Хм, Питерс решил играть по правилам, и нас сейчас действительно отведут к Кейлану? Было бы неплохо на самом деле». «Хотелось бы завершить миссию без шума и пыли. Да и времени-то осталось, я бросил взгляд на ассист, 4 часа осталось, за которые нужно встретиться с Кейлоном, убедительно с ним пообщаться, вернуться, отремонтировать вторую турбину и добраться до башни знаний. В целом должны бы уложиться, но это если без форс-мажоров. Пока я размышлял, наша компания выбралась из увеселительного квартала и углубилась в какие-то совсем уж трущобы». Гарантий того, что в одном из переулков нас не будет ожидать целая орава вооруженных головорезов, не было. Потому я держался на стороже. фина -умничка тоже явно не в облаках витала. «А, справимся! От внезапного выстрела силовой щит прикроет, а все остальное не так страшно. Двое владеющих против кучки оборванцев это даже не смешно. Так что разберемся, если что». Однако, вопреки моим опасениям, пока все было спокойно. Мы миновали трущобы, оказались в техническом секторе, а потом первый из проводников активировал теперь уже вполне запертую дверь, и мы вошли в транспортный тоннель. Не в тот, из которого мы с Финой в Андертаун проникли. Здесь тоннель был сильно уже, похоже, что раньше здесь бегали только пассажирские вагончики. Кожаный остановился, покопался в своем массисте и замер, будто чего-то ожидая. Я бросил на него подозрительный взгляд и отступил назад, так, чтобы за спиной оказалась стена. Фина, глядя на меня, поступила так же. «Если здесь сейчас появятся быки Питерса, хотя бы со спины к нам не зайдут». Однако вместо подкрепления кожаных, которые я практически ожидал увидеть, в тоннеле послышался ляск, и к краю платформы подкатил уже знакомый вагончик. Правда, значительно более обшарпанный, чем тот, на котором ехали мы с Финой. Кожаный мотнул головой в сторону вагончика. Немногословный какой. Я решил, что сидеть сзади будет безопаснее, банально удобнее контролировать сидящих впереди, и занял правое заднее сиденье, рассчитывая, что рядом сядет Фина. Но на соседнее место взгромоздился спутник Кожаного. «Хм, парни не дураки». «Ладно». Фина села впереди меня, Кожаный рядом с ней. Прежде чем мы тронулись, он выудил из кармана куртки пару темных тканевых мешков и сунул их нам с Финой. «Надевайте». Кажется, я впервые услышал его голос, прокуренный и слегка надтреснутый. «Э, не», — я замотал головой, — «мы так не договаривались». «Это не обсуждается», — скучным тоном ответил кожаный. «Либо надеваете, либо можете возвращаться. Такие правила, не только для вас, для всех». Выглядел он при этом максимально спокойно. Такое впечатление, будто подобные диалоги давно стали для него обыденностью. Я вздохнул. «Вот дерьмо». «Ну, хрен с ним». «Надеваем», — поколебавшись, сказал я Фине. «Блин, ну а что еще делать? Буду артачиться, просто отморозиться и все. И никуда мы не поедем». Я взял мешок и быстро, будто не давая себе возможности передумать, натянул на голову. Плотный, не видно ни черта. Ну, хоть не воняет и то хлеб. А то приходилось мне такие головные уборы носить, так там от амбре внутри аж выворачивало». Впрочем, там, где мне такие надевали, я и не гостем был. Судя по тому, что вагончик взвизгнул, дернулся и двинулся вперед, Фина тоже выполнила команду. Эх, остается только успокаиваться тем, что если бы кожаные хотели нас убить, они могли бы сделать это раньше и без подобных извращений. Охрен, пляшем. Главное до цели добраться. Вагон ехал долго. Сначала я пытался запоминать повороты, но уже после пятого сбился». Расстояние подсчитать тоже было сложно. Благодаря ветровику и отсутствию ламп на стенах, оценить скорость, с которой мы двигались, было попросту невозможно. А эта техника, как я уже понял, могла разогнаться весьма прилично. Ощущение времени тоже потерялось, и к тому моменту, как вагончик наконец остановился, мне начало казаться, что прошла уже целая вечность. «Выходим, мешки не снимаем!» — послышался голос. «Осторожно! Давай руку помогу!» «Ты гляди, какой предупредительный!» Мне помогли выбраться из вагончика, а после снова куда-то повели. Из-за мешка на голове понять, насколько далеко забрался Кейлан, было решительно невозможно. Может, мы сейчас совсем под другой башней, а может, просто кругами поездили, и от точки старта нас буквально сотня метров отделяет. «Стоп!» — скомандовал Кожаный, и мы остановились. Придерживая меня за локоть, провожатый указал, где именно нужно стоять, А через пару секунд я почувствовал толчок, пол под ногами качнулся, и под визг старого мотора мы поехали куда-то вниз. Лифт. Все глубже и глубже, устанем возвращаться. А вернемся ли? Эх, вечно я добровольно лезу туда, куда нормальному человеку сунуться и в голову не придет. Впрочем, и выбираться мне пока что отовсюду удавалось, так что киснуть не время. Будем решать проблемы по мере их поступления. Платформа, качнувшись, остановилась, что-то грюкнуло, и кожаный снова повел нас по коридорам. Один поворот, второй, третий. Блин, я совсем потерялся. «Можно снимать», — проговорил провожатый. Я с удовольствием стянул мешок с головы и с интересом осмотрелся. Смотреть было особо не на что. Ну, почти. Узкий тоннель, пара тусклых ламп, а вот впереди интересное, да. Огромная дверь, напоминающая гермозатвор в бункерах. «Над ним глазок камеры и турель, из которой торчали спаренные стволы, излучателей, не пулеметов, да, вроде тех, что на спине стального стража стояли, только калибром побольше. Если, конечно, калибр — подходящий термин для энергетического оружия. Да, это уже серьезно. Такая штуковина коридор от любой волны атакующих зачистит, пока они с дверью возиться будут». Подойдя к двери, Кожаный приложил ладонь к замку, и дверь, загудев приводами, поехала в сторону. Еще интересное, тут генетический замок, необычный, который при помощи ассиста открывается. Но, учитывая, как легко Алекс наши личности с технарями местами поменял, неудивительно, разумно, да, ничего не скажешь. Войдя внутрь, мы оказались в небольшом тамбуре, проход внутрь преграждала еще одна дверь, не менее серьезная. Под потолком виднелись решетки, похожие на отверстия воздухозаборников. Если пофантазировать, легко представить, как при необходимости сквозь эти решетки подают газ, усыпляющий, парализующий или отравляющий. Тут уж на усмотрение хозяина убежища. Да, серьезно здесь все. Продумано. «Ассисты!» — скомандовал немногословный кожаный, открывая массивный металлический ящик с тяжелой крышкой. «Экранирование сигнала?» Я все больше начинал уважать Кейлана. продуманный дядька. Сняв браслет, я передал его кожаному, кивнув фини, мол, делай как я. Девушка пожала плечами и сняла собственный браслет. Кожаный закрыл ящик, повернулся ко второй двери и помахал рукой невидимой камере. Последовала пауза, потом послышалось гудение двигателя, и дверь начала медленно открываться. Я набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул через нос гася неожиданное волнение. Что ж, пойдем посмотрим, что это за Кейлан такой, и выясним, сможет ли он мне помочь, и захочет ли он это делать.